Глава 144. В одно ухо влетело, из другого вылетело. Хадсон отбежал в другой конец зала, и Эфес гонится за ним. «Если я попытаюсь ему помочь, и Мазур последует за мной, нет никакой гарантии, что мне удастся заманить их обоих обратно на середину. Оказывается, эти великаны плохо умеют сосредотачиваться». К счастью, Хадсон сразу же смекает, что у нас возникла проблема, и пока я играю с Мазуром в кошки-мышки, переносится на середину арены. Пара секунд, и Эфес поворачивается и бежит за ним. «Ты все еще думаешь, что справишься?» — спрашиваю я, потому что знаю. Последний перенос забрал у него много сил, а ведь ему еще предстоит перенестись обратно. Хадсон дышит тяжело, слишком тяжело, что, вероятно, происходит с ним в первый раз в жизни. Но он все равно дарит мне свою удивительную улыбку, которая всегда вызывала у меня столько чувств. «Моя девушка только что сказала мне, что любит меня», — говорит он. «И теперь у меня хватит сил для того, чтобы перенестись в Кэтмер и обратно. Не беспокойся, Грейс, я справлюсь». Это кажется абсурдным. Ведь он даже не может стоять прямо и покачивается. Но я знаю, он справится. Нет ничего, что он не смог бы сделать, если серьезно возьмется за дело, включая и это. Поэтому я киваю и, взглянув ему в глаза, говорю. «Я тоже справлюсь». Не сомневаюсь. На счёт три я киваю опять. «Раз, два, три». Хадсон переносится в конец зала, и я испускаю истошный крик. Мазур издает более низкий крик и взмахивает кулаком, чтобы заткнуть меня. Но я уже двигаюсь, проношусь между ними быстрее ветра, несмотря на боль в сломанных ребрах и во всем остальном, что у меня болит. Эфес нагибается, пытается схватить меня, но я пробегаю между его ногами и изо всех сил бью его кулаком. Он ревёт от ярости, опять пытается схватить меня, но промахивается. Однако к нам приближается Мазур, а он ловчее Эфеса, поэтому вместо того, чтобы попытаться оббежать его, я падаю на пол и откатываюсь. Эфес жаждет моей крови. Он топает ногой с такой силой, что половицы приподнимаются и меня подбрасывает вверх, так что я оказываюсь в пределах его досягаемости. Но Мазур тоже хочет добраться до меня и бросается в мою сторону. Великаны налетают друг на друга, а я откатываюсь по узкому коридору между их ступнями. Мазур вопит, охваченный яростью, из-за того, что я от него ускользнула. Я тоже воплю, и тут замечаю, что люстры вот-вот упадут. «Вот он, наш единственный шанс!» — зрители кричат — и этот грёбаный Мазур поворачивается, чтобы посмотреть, почему они так орут. «Эй, ты!» — кричу я громко, затем падаю на пол у его ног. Самая легкая добыча за весь вечер. И это срабатывает. Он поворачивается, хватает меня и... Бах! Люстры падают на великанов. Рога нарвалов, торчащие из них, пробивают головы наших врагов. Один рог входит в левое ухо Мазура и выходит из правого, а рог на второй люстре вонзается в правый глаз Эфеса. На меня льется кровь и еще что-то. Я не хочу знать, что. Затем мышцы Эфеса расслабляются, и он роняет меня. Хадсон подхватывает меня, и мы бросаемся прочь, а двое великанов падают на пол, мертвые. Публика падает в истерику